Глава вторая. Дай штаб тебе, сплюнул на прибрежный песок Карпыч. Не пугал. Дерево ты трухлявое. Э, на Александревон вообще лица нет. Ну, не то, чтобы совсем нет, произнёс я. Но ты больше так не делай, дядя Ермалай. Пожалуйста. У меня запасные джинсы дома, понятное дело, есть, но до него дойти ещё надо. Хоть тут застирывать как-то неловко. Вон, стежка меня засмеёт. Засмеёшь? Красивая. Ведь так? Вовсе нет. Прощебетала русалка. Всякое бывает. У меня тятенька на каждый праздник напивался так, что непременно портки обделывал, когда после под телегой отсыпался. Я привычтая. А перед тем, Тебя до да твоих сестер лупцевал, да так, что ты в семнадцать лет от такой жизни пошла и утопилась. Невесело усмехнулся Карпоч. Не потому утопилась. Улыбка сползла с лица Стешы. Не из-за его кулаков. Да ты, батюшка водяник, сам знаешь все. Она невероятно грациозно развернулась и быстрой молнией ушла в глубину реки. А чего с ней стряслось-то? поинтересовался дядя Ермалай, присаживаясь рядом со мной и цапнув одну из печёных картофелин, лежащих около костра. Дядька её сельничил, дядькин брателек. Странно, но в голосе Водянова я услышал искреннюю жалость к незадачливой девице. Бог весть, когда осветшие счёты с жизнью Дело вроде как семейное, но такой грех всё одно не скрышь. А опарченная девка хе, никому не нужна. Это деревня, не город. Тут нравы другие. Ну, тогда были. Да ещё и понесла, как назло. Короче, плот она вытрягла, а через день пошла к мельнице, там в воду и сиганула. Чтоб, значит, наверняка Народишко тогда был не чита о нынешнем беспамятным, потому знал, что я именно в тамошнем омуте тогда обитал и молодых девок, что в гости пожаловали, обратно на землю не отпускал. Не веселая история, вздохнул я. Ну, зато она через пару лет обидчика своего наказала. Оптимистично заявил Карпич. Сильно его утопила младенького. позднего любимого, причем прямо на дядькиных глазах под воду утащила да еще личика свое показала, чтоб тот знал, от чего так вышло и кто в том виноват. Жестко, но справедливо, признал я. Внушает. Только одно неясно: вроде бы папа по кону с родней счеты сводить не положено. Дек егальца, этого после Ильина дня никто в воду силком не тянул, пояснил водяной. Сам полез, да ещё и на закате. Сам виноват, подытожил дядя Ермалай. Нет тут девкины вины. Она в своём праве была. Вот такое вот старорусское бусидо. Строгое, но справедливое. Эх, стёжки, ты давно нравишься, сообщил мне водяник. Я слышал, как она другим девкам про тебя рассказывала. Потому тогда подружку твою она с особым усердием под воду тащила. Даже не знаю, радоваться или печалиться, поёжился я. Вот так и купайся в твоей реке летом. Войти в воду войдёшь, а выйдешь или нет вопрос. Купайся. разрешил карпыч. Не тронет тебя никто в этот год, слово даю. Моя река, мои законы. Девки, слышали меня? Слышали, батишка? Нестройно ответили русалки, причём за секунду до того, весёлая Лариска как-то вдруг посмурняла, что навело меня на определённые мысли. Так ко мне ещё друзья приезжают, вкратчиво произнёс я. Вот э, твои гости, тебе за ними и приглядывать, ответил за карпачи дядя Ермоловай, и ответ держать, если они чего лишнего себе позволят. Хотя как по мне, ины из них те еще хваты, да, сосед? Ты про того диака, что к Даре наведался, уточнил вадяник. Да парени ушли не отнять. Хотя все они такие: им палец в врот не клади. И за жизнь цепляются до последнего. Помню, лет 100 э, тому назад в мою реку один такой после драки с обортнем сверзился. Тук ни в какую тонуть не хотел. Бок разорван, рука сломана. А он знай пытается к берегу выгрести. Другой бы сделался и камнем на дно, а этот нет. И знай себе бормочет, как он этого оба раз дня. В другой раз непременно пришибет. И что? Утоп? Заинтересовался дядя Ермолов. Утоп, вы непременно, подтвердил Карпоч. Говорю же, бок распорот был здорово, сильно волкодлак его подрал. Значит. пожелел его, утвердительно произнёс Леший. На берег пади, выволок. Эй, и выволок, вдёрнул зелёную бородёнку вверх карпыч. Я их эти не лечь, но сильных человек уважаю. Не телом сильных, а духом. А оборотней наоборот, не жалую, ты же знаешь. Паскуда племя, один врет от них реке. Да? Удивился я. В какой же это выуточке пересекаетесь? А не в лесу, вы тут? В медвежьей, пояснил водяник. Оборотные медведи сильно рыбку уважают. Что в том обличии, что в другом? Ну, когда они в шесте ещё ничего. А вот в человечьем обличии беда просто. Как-то раз совсем обдоглели. В одном месте, где помельче, Все русла сетями перегородили и столько рыбы из реки забрали, ужась просто. Телегами вывозили и все же без спроса, без поклона, без вежественного слова. Я, понятное дело, терпеть не стал. Все эти мои девки в ночи убрали, а после по утру я одного махнатика и вовсе утопил. Они поняли, что к чему, да и убрались куда подальше от бои реки. Но запомнит этот случай, запомнил. Потому дьяку тому пособил на берег его выволок. Да, ракшу траву к ране прилепил. Хорошая трава в омутах растёт, на дне тех ям, где самы стоят, любят. Она мигом жар оттягивает и кровь затворяет. Ракша-трава, повторил я. Нет, не слышал даже. А мне такой: не дадите немного, ну, если не жалко. Дать дам. Только проку тебе с неё не будет. В ней сила держится до той поры, пока она мокрая от речной воды. А как высохнет, так всё в труху рассыплется. И в зелях каких от неё проку не жди, если ты про то речь ведёшь. Ну, жаль. Но всё равно спасибо. За что же? За то, что про такую траву рассказали, пояснил я. "Век живи, век учись. Что у тебя, паря, за интерес к батюшке великому полозута?" снова вступил в разговор лесовик. "А? Вообще-то я сначала хотел узнать подробности визита Нифантовых к моей соседке. Раз уж о нём речь зашла, Сдается мне мирной беседы у них не вышло. Но раз уж он хочет о чешуйчатом обломке Блово пообщаться, почему нет? Все тот же познавательный, бодро заявил я. Просто в Москве краем уха услышал, что появился некий хранитель кладов, а на должность эту его определил как раз великий Полос, существо древнее, могучее, влиятельное. Само собой, мне интересно разузнать побольше про этих двоих. Жизнь та ещё змеюка, никогда не знаешь, как она извернётся. Ну, как дорожки мои с этим хранителем пересекутся или неровён час с его покровителем? С полозом тебе точно лучше бы по разным тропкам ходить. Веско произнёс Карпыч. Не любит он ведьмаков. Что есть, то есть. Из давних пор не любит заповеддык. Даже тех, кто доброй волей к нему на службу шёл, и то не жаловал. Не мог ту обиду забыть, что его хозяину нанесли. Да не в обиде дело, перебил его дядя Ермалай. Что ему обида? Так. Комариный писк на духом. Отмахнулся, да дальше живи. Власть он потерял тогда, власть, а до нее золотой змей всегда жаден был. Родитель наш общий нет, ему дороже свободу была, да и жизнь такая, какую полной чашей пить можно. А полус одного жаждал, под все, под себя загрести. Золото, каменья драгоценные. Судьбы людские. Всё. Даже баб и то в основном чужих охмурял замужних, потому как кусок чужого пирога он всегда сочнее и да слаще, чем свой собственный. Мм, если честно, я почти ничего не понял, признался я. Можно с самого начала. Родители общие это кто? Велись Ход на ответил мне лесовик. Создатель наш это он в чещёбы до перелески душу живую вдохнул. Вот тогда мы, хранители лесные, на свет и появились. Он нам всем батюшка и первым хозяевом и нам, детям, правнукам их. Ну и полоза тоже он создал. Босс к себе приблизил, доверил свои тайны, власти дал. Не ему одному добавил карпуч. Были увелися и другие слуги. Но этот самым хитрым да ловким оказался. Возразил ему дядя Ермалай: "Где все эти остальные? Сгинули. А полос в нави обитает. жив, здоров. Бывает, что и сюда, в явь заглядывает. Нечасто, потому как прямого пути ему в этот новый мир нет. Но если кто призовёт, непременно заглянет. Иногда каверзу какую учинит, иногда даром кого побалует, если человек ему глянется. Ясное дело, дар тот с подковыркой будет. но тут уж от того кому он достался всё зависеть будет хранитель кладов вот я слышал из дюжил смог доказать что не ошибся полос его выбрав ну да что-то такое мне мара и говорила мол лучше никакого подарка чем тот что змей из туманов в руки пихает Я про него в первый раз услышал аккурат в ту лето, когда ты сгинул куда-то, продолжил дядя Ермалай. Мне свойственник Малиновку с весточкой прислал, что, мол, если ко мне в гости пожалует парень, и скажет, что он хранитель кладов, надо его принять как должное, что он великим полозом отмечен. Опять же, помочь при надобности, если беда какая за ним по пятам идёт. Правда, так он до меня и не добрался. А жаль. Говорят, хороший парень, вежеству учён, с почтением к нам, лесным хозяевам, относится. Большая редкость в наше время, покивал Карпыч. Ой, большая. А Наста Ведьмаков За что он не взлюбил? Какую мы ему обиду нанесли? Не вы, поморщился водяник. И даже не прочь ваши. А те, что первые из первых, тот, кому они после смерти вещего князя наверность присягнули, всему виной. Он привёл на нашей земле нового бога, того, который и велеся, и Перуна, и Зарю, Заряницу. и всех остельных победить смог в душах людских не сразу, не быстро, но смог. А коли у Бога нет тех, кто в него верует, то и самого Бога выходит нет. Вот они и ушли за горизонт один за другим, только мы и остались, их дети. Нам, доверы людской дела нет, не ей мы живы. У нас дело есть, к которому нас приставили. И покуда реки текут, а леса шумят, мы будем при нём состоять. И ещё несколько слуг осталось, таких как великий полоз. Снова перехватил инициативу Леший. Вот им как раз есть о чём печалиться. Всё же потеряли, всё, что можно. У того же полоза Только золото и осталось, да сил чутка. Владыка, который всё это начал, давно опочил. Рот его прервался. Их ненавидеть какой резон? А вы, потомки его верного воинства, вон, живы, здоровы. Потому он вас и не любит. Ему Александр непременно кого-то ненавидеть нужно. Он тем живёт. Натура у него такая. Змей же зашибись. Это значит я и братаны мои огребаем за то, что 10 веков назад какие-то ребята в остроконечных шлемах и с мечами Владимиру Красному Солнышку, наверное, приseignоли. Да, это даже звучит как бред. Но самое смешное то, что это всё чистая правда. Да ты не печалься. Посоветовал мне дядя Ермалай. Нарочно он тебе ковы строить не станет. Сойдётесь вы на узкой дорожке, тогда-а, да, непременно тебя убить попробует, а душу себе забрать. Только вот э, вряд ли такое случится. На их за семью замками пребывает тебе туда дорогу твоя же хозяйка не откроет и правильно сделает добавил карпыч не то это место куда стоит соваться не то что из интереса но и по делу полностью согласен я вот разок побывал больше не хочу выходит что полос этот вам приказывать может дядя гермалай Задал я вопрос, который в данный момент меня в свете услышанного интересовал более всего. Раз он заместитель вашего создателя, приказывать парень мне никто не может. Не громко, но очень веско изрёк Лешей: "Я сам себе хозяин, себе и своему лесу". мой он с того момента как мне его родитель передал и навеки а вот попросить может и если я ту просьбу сочту разумной да возможной то её выполню интересно а если эта рептилия попросит меня деревом трухлявым пришебить при случае то какая это просьба будет разумное и возможное или же нет. Что перевесит в голове дяди Ермалаев в тот момент: желание уважить заместителя его создателя или относительно неплохое отношение ко мне? Нет у меня ответа на этот вопрос. Зато появилось чёткое ощущение того, что я, похоже, нашёл ещё одну серьёзную проблему на свою голову. И ещё создал то, что Лазовка теперь, пожалуй, лишается статуса условно безопасного места. Ясно же, что раньше или позже правда выползет наружу. Я засветил всё в Нави, и то, когда Великий Полос доберётся до понимания того, кто заглянул к нему в гости, это только вопрос времени. Да, лица моего он может и не видел, но сложить 2 и 2 сможет. Он знает, что я ведьмак. А уж выяснить, кто из наших братьев может заглянуть в те пропащие места, не так и сложно. Ясно же, что ни охранители воды, ни специалисты по посевам в заповедные края не наведаются. На такое способен лишь ходящий близ смерти. Но ну, а кроме меня специалистов такого узкого профиля в столице просто нет. Если до такого дойдет, плохи мои дела. Тогда я в лазовке, как в осаде, сидеть стану. В лес то не сунешься. Нет, выбраться выберусь. Меня или ребята из отдела вывезут, или я вообще. Но с его позвоню и попрошу вертолет прислать. У него же наверняка есть вертолет, верда. Только мне как-то не нравится такой расклад. Я уже начал считать лазовку своим домом, настоящим домом, местом, где мне на самом деле хорошо и спокойно. И я не желаю его терять из-за какого-то фольклорного звероящера. Мы лесные хозяева к нему тоже по-разному относимся. Словно прочитав мои мысли, произнес дядя Ермолов: "Фома, что он мне весточку прислал? Полы за сильно жалуют. Тот лет триста назад помог его папаше крепко." Царь тогдашний, видишь ли, сильно воевать любил. И под это дело леса вырубал страсть как. То ли корабли строил, то ли дорогу через болото мостил. То ли ещё чего, уж и не помню. Вот лес родителей Фомы под топор и пустили. Чуть вовсе не извели. А полос который тогда в Яф еще частенько лазил, этих лиходеев шуганул да так, что те дубраву после еще лет сто всей седьмой дорогой обходили, даже крестьяне там уж не. Добро наше племя крепко помнит, вот он и рад расстараться. А мне вот до него полы за дела особого нету. Мне тоже, добавил Карпоч. Берегиню любую тул да, уважу. Много добра от них, вода видела, а полос пожай мимо ползет. Ты чего так скучожился? Проницательно блеснул глазами Лешей. Ночь что вроде не холодная, или о чем плохом подумалось? Если честно, то да, шмыгнул носом я. Ни равен час не повезет мне, и с этим полозом придется схлестнуться. Ну, вдруг, ведь тогда возможно вам выбор придется делать: его пожелание или моя жизнь. Старечки дружно расхохотались. Хе -хе -хе -хе, ты чего себе выдумал, паря? Вытирая слезинку, выкатившуюся из краешка глаза, спросил Карпич: Где ты, где полоз? И то, верно, поддержал его приятель. У него чай других забот хватает, делать ему нечего, только о тебе думать. Но если, но мало ли. Осознавая, что выгляжу минимум смешно, упорствовал я, надеясь на то, что все же услышу заветные слова, которые, возможно, в будущем мне очень даже пригодятся. Тогда прежде я с тобой поговорю. обещал дядя 20 лай. Сразу уж из ничтожат не стану. Ну, это не совсем то, что хотелось бы, но всё же что-то. Теперь хоть можно не бояться того, что лес в один миг из моего друга во врага не превратится. И только одно меня всерьёз смутило взгляды, которыми после фразы лесовика обменялась эта парочка. Мне от чего-то сразу вспомнился перекрёсток, который находится не так далеко отсюда, и ощущение собственной глупости, которое испытал, стоя на нём и осознавая, что меня просто использовали. А что, если я уже, так сказать, в розыске, и эти двое шутников снова разыграли передо мной спектакль? Для себя всё давным-давно решили, И теперь собаки сутулые развлекаются, глядя на то, как клоун Ведьмак перед ними распинается. Тфу. С этими всеми приветами из прошлого дураком можно стать. И самое обидное, ведь фиг правду узнаешь. Хотя нет, узнаю. Вот в следующие выходные на дачу к родителям поеду, и всё станет ясно. Если тамошний лесной хозяин меня традиционно встретит, приветит, волноваться пока не о чем. Ну, а если нет, то придется что-то думать. Слушай, я тут недавно разговор двух бабенок слышал, сказал дядя Ермолов и внимательно глянув на меня. Они, видишь ли, решили лесным воздухом подышать. На полянке расселись. Илясы, давай точить. Так вот, одна другую раз 5 назвала тревожной. Да ещё с жалостью такой. Я всё думал: это как? Может она не спит по какой причине, или ещё какая беда стряслась. А оказывается, это то же самое, что с придурью. Люди вообще любят сами себе причину для печали придумывать, в нее поверить, а потом ходить и жалеть со всем встречным, поперечным. Ой, пожалейте нас несчастных! Тревожная она, погляди-ка, сама халёная, ручки белые, ступает по траве как по болоту, каждой капельке росы боится. Тк. Так я к чему? Хлопот у вас всех мало, ведьмак. Бед не знаете. Много у вас всего через чур. От того, о всякой ерунде и думаете. Сами себе печали отыскиваете, чтобы жизнь вкус совсем не потеряла. Такой пресный не казалось. Ну, ладно так, бестоличе городская. Которая вместо того, чтобы себя жалеть, мужика лучше бы найти, с вот таким ялдаком, чтоб тот ей продыху не давал ни днём, ни ночью, а после от него пяток детишек нарожать. Когда пятеро за юбку цепляются, да мужик с пашни вот-вот придёт голодный. Назряшные мысли времени нету. Тот бы всё успеть. Но ты-то ведь бак. Кой что уже понимать должен. Ты же не тревожный? Я? Точно нет. Э, вот и хорошо. Алеш ещё снова глянул на Водянова, тот еле заметно кивнул. Вот и славно. И про чёрного петуха не забудь, напомнил мне Карпоч. Ты обещал? Не было ничего такого, возразил я ему с улыбкой, беря еще одну картофелину. Я обещал подумать. Кстати, тут я ни словом его не обманул. Только вернувшись домой, я озадачил сонного Антипа, который ни свет, ни заря уже ходил с огромной зеленой пластиковой лейкой, что была мною куплена по его просьбе между грядками с клубникой, следующим вопросом. Скажи. А для чего водяному чёрного петуха в жертву приносят? Чардавей переспросил у меня домовой Зевнов, чтобы значит вода ярей была, больше силы летом набрала. Если пёстрого поднести так, это в честь батушки живы. Тогда рыбы и кромет отстанет лучше, малька прибудет. Белый в честь Стребога. Тогда реке даже сильно засушливое лето не страшно. Вода, если и убудет, то не сильно. А чёрного стал быть маране, заповедуют, чтобы по осени лёд реку быстренько вал, чтобы вода подольше не засыпала. Ну и чтобы она на водяного деда не злилась, когда тот себе души живые забирает. Это ежели петуха жертвовать. А вот коли пронесушек речь вести, э, постой. А тебе оно зачем? М-да просто интересно, медленно проговорил я. Для общего развития. О, как. Подозреваю, что Карпычу этот петух и нафиг не сдался. Не в нём дело. Просто он, похоже, знает, чьим официальным представителем в Яве я являюсь. О чём мне нынче и было сообщено. Отдельно стоит отметить, что сделано это было достаточно тактично и мягко. Вопрос в другом: кто ещё в курсе? Нет, с дядей Ермалаем всё понятно, он тоже в теме. Но на них список местных обитателей не заканчивается. Но надо признать, что опять эта парочка неплохо развлеклась за мой счёт. Ежели надумал карпыче порадовать, Лучше петрушку ему поднеси, посоветовал мне антип. Но так ты делал хорошее, хорошее. Сосед. Ты чего в такую рань на ногах уже? Отвлёк меня от беседы с домовым голос Дары. А? Вроде обычно до полудня дрыхнешь. Да не ложился ещё. Понимая, что на этот раз от разговора с ней не отвертется, я направился к калитке. то одно, то другое, вот уже и расцвело. Ладно брать, да, поправил уплаточек на голове ведьма. Видела я тебя нынче ночью, ты с двумя этими пустобрёхами лесным да речным на берегу костер жёг, нашел себе компанию, друзей по разуму. Мне нравится, с ними интересно. Никогда вас ведьмаков не понимала, и наверное не пойму. Хотя оно и к лучшему. Я тут передачу смотрела по телевизору, так там сказали, что понимание — путь к принятию моральных ценностей других людей. Мы с тобой, конечно, не люди, но все равно не надо. Полностью согласен, зевнул я. Бабдар, ты что хотела? Ты говори, я послушаю и да до спать пойду. Не знаю, ведаешь ты или нет. На сприятелем твоим мы худо бедно поладили, степенно произнесла ведьма. Пока договорились, чуть не подрались. Он мой дом подпалить обещал. Я его почти прокляла, но обошлось. Договорились всё же. Честь и хвала вам обоим, равнодушно бросил я. Что ты ещё? Пособил бы ты ему, вкрадчиво попросила меня соседка. Один этот телепень долго больно копаться станет. Сам он тебя не попросит о помощи, слишком горд да независим, не любит в должниках ходить. А у меня, видишь ли, времени не так много, как хотелось бы, осталось. Чую, беда рядом совсем ходит. С меня даже сон слетел, признался я. Старая, ты в своём уме? Сама вдумайся, как звучит. Я, ведьмак, по просьбе ведьмы стану помогать сотруднику отдела в каких-то их совместных делах. Ничего не спущает. А что такого? подбоченела старушка. Мир на том и стоит, мир стоит на трёх слонах, а те на черепахе, перебил её я. Разговор закончен. Саша да если бы не дела, что цветом чернее сажи, не пришла бы сюда. Как-то вдруг с горбылась до того статная ведьма, просто лихо на этот раз уже не у забора вьется, а на пороге стоит. Вот до чего дошла. У ведьмака помощи прошу. Стыдаба какая. Хорошая попытка. Кто другой на моем месте уже слезу выпустил? Но тоже нет, заявил я. И потом, баба Дара, за тобой и без того должок значится. Ахота тебе кредитную историю увеличивать? Не ахота, да выбора нет. На этот раз похоже искренне сказала старуха, опершись локтем на забор. Не спешит твой приятель, а Марфа змеюка подколодная так кольцо вокруг меня и свивает. Звонили мне тут днями из Златоглавой, рассказывали что да как. Эх, что ж я её тогда в 20-м не убила-то. Была же возможность, была. Интересно, в каком именно 20-м? Первые две цифры года какие? Не удивлюсь, если речь идёт ещё о тех временах, когда апричники ведьм в домах жгли. Скажи, а ты болезнь почек вылечить сможешь? спросил я у неё. Камень выгнать не велит труд, моментально ответила соседка. Сделать так, чтобы новые там не родились, посложнее, но тоже можно. А если совсем дело плохо? Если почки у него уже не свои, врачи отказались, и мандрагоры только боль снимает, но уже не лечит. Мандрагор правда не сильно старый, да собственно тот, что ты мне отдала за услугу. Тогда это не человек, а мертвец ходячий. Но мы вроде в прошлый раз всё обговорили на этот счёт. Тут другой бедолага, пояснил я. Не тот, о ком речь раньше шла. Видде ты таких хворих находишь, ведьмак. Оставила с не меня бабка. Или из принципа берёшь только тех, на кого смерть свою руку уже наложила. Ты с кем спорить берёшься? Хоть понимаешь? По краю же ходишь. Такие вещи безданно, беспошленно с рук не сходят. Ну вот, сглазил меня кто-то. Может, даже и ты. Точно не я. Заверила меня соседка: "Нет у меня над тобой такой власти. А жаль. Так что, сможешь помочь? Это был бы не самый плохой вариант. Всяко лучше, чем просить о помощи Пухею через третьи руки. Сделать что угодно можно, а вопрос только в цене, которую я, ты, да болезный заплатить согласны". Он заболезнован, не скажу. А что до нас с тобой, так тут всё ясно: ты мне, я тебе. Э, нет, сосед. Мой интерес тут меньше твоего. Ты дружку своему то ли подсаби, что ли, нет? А я всяко. Выходит, должна буду белую гостью попробовать вокруг пальца обвести. Так не пойдёт. Нет так нет. Покладисто согласился я. Вот и пообщались. Всё, спать пойду. Не стала меня бабка Дара останавливать, но о чём-то призадумалась. Это хорошо. Может, всё же мы с ней и поладим в результате. Дома я побродил по комнатам, осознавая, что спать на самом деле мне не хочется. После достал смартфон и включил его, прекрасно понимая, что за этим последует. Количество пропущенных звонков меня не удивило совершенно. Чего-то такого я и ожидал. Маринка, Николай, Ряжская, Олег, каждый не по разу отметились. Но лидером стал совершенно незнакомый мне номер. С него звонков поступило гораздо больше, чем от кого бы то ни было. Имелись там и другие неопределляшки, но не настолько настырные. Интересно, пробормотал я. Это кто ж такой настырный? Сразу перезванивать таинственному незнакомцу, как и кому-то другому из вышеозначенного списка я не стал. Вольный час ещё был ранний, но в районе 9 часов я всё же этот номер набрал. Интересно же. Приёмная господина Носова. Прощебетал в трубке приятный девичий голос. Меня зовут Ольга. Чем могу служить? Ну вот, теперь всё встало на свои места. Оклимался господин Носов, теперь самому ему звонить мне уже не по чину. Времени на это нет. Впрочем, это я уже придираюсь. Он мне и до того особо не звонил. Я слушаю вас, поторопил меня голос в трубке. Алло. Добрый день, отозвался я. Просто думаю, как правильно с вами начать беседу, а после перейти к её сути. Уведомляю вас, что все разговоры записываются. Да, это понятно, усмехнулся я. Моя фамилия Смолин, и с вашего номера на мой телефон Александр Смолин. Появившийся было холодок мигом исчез из голоса моей собеседницы. Александр, подтвердил я. Как же долго я вас искала! Чуть ли не всхлипнула девушка. И не я одна. Вас на самом деле Ольга зовут. Не удержавшись, уточнил я. Точно не Катя. Ольга подтвердила девушка явно не смекнувшая, куда я гну. Просто ей повезло с родителями, потому что она в детстве не смотрела старое советское кино в огромных количествах. Воли не воли некоторые фразы до сих пор в голове всплывают. Чего искали-то? Решил я вернуть разговор в практическую плоскость. Илья Николаевич приказал. и мне и службе безопасности. И всё никак. Вы как в воду канули. Кто приказал, понятно. Чего он хотел-то? Да откуда ж мне знать, опешила собеседница. Моё дело вас отыскать и передать информацию о том, куда и к какому времени вы неотложно обязаны явиться. Обязан, значит? Строго к определённому времени? Прям вот неотложно. Ну-ну. Была бы на месте этой Ольги другая, та, что Михайлна. Она бы, по-моему, тону уже много чего поняла, так как ей хорошо был известен мой скверный характер. Но эта девушка со мной пока была мало знакома, вернее, совсем не знакома, поэтому ей и в голову не могло прийти того, что я не собираюсь подчиняться приказам её всемогущего босса. О, Илья Николаевич, очень плотный график дня, пояснила Ольга. По тому спать пойду, перебив её, сказал я. А если Илья Николаевич захочет меня видеть, пусть сам позвонит. Я скажу, куда ему подъехать. И вот ещё что. Подозреваю, что он или кто-то из его подручных может попробовать сорвать на вас зло за то, что вы вроде как не выполнили порученное вам дело. Так вот скажите тогда, что если такое произойдёт, то я очень, очень расстроюсь. Настолько, что ещё на пару недель пропаду из вида, а то и на месяцок. Вы запомнили мои слова? Да, чуть ошарашенно произнесла Ольга. Только вот дослушивать её я не стал, нажав на красную кнопку. После посидел минуту, подумал о том и о сём, да и пошёл собирать вещи. Похоже, пора мне в город возвращаться. Кончилась передышка. Только к бабке Дарье перед тем надо будет заглянуть, сообщить ей, что у неё есть последний шанс со мной договориться. А ну как дело сладится.